Вера. Как-то зайдя после работы в гастроном, Дина уловила краем глаза смутно знакомое лицо. Толпа тут же поглотила его. Но Дина приметила голубую вязаную шапку с широким отворотом, которую женщина безрезультатно пыталась удержать на лбу, а та сползала и сползала на самой брови. Отстояв в очередях и сделав покупки, Дина пробиралась к выходу и нос к носу столкнулась с этой шапкой. «Вера?» — неуверенно произнесла она. Женщина подняла на нее изможденный взгляд. «Турбина! Динка!» Она вмиг оживилась, и не осталось сомнений в том, что это та самая Вера, только изрядно измотанная издавшая за последние пятнадцать лет. Они, не сговариваясь, протиснулись в пустое пространство за раскрытыми стеклянными дверями и поставили тяжелые сумки на узкий низкий подоконник. Только тут Дина заметила верен большой живот, едва умещавшийся в непредназначенное для него зимнее пальто. — Вот это да! — воскликнула Вера. И не стала вдаваться в подробности, что она имела в виду. Неожиданность встречи, Динину внешность или что-то еще. — Вот это да! — повторила Дина. — Ты спешишь? Может, зайдем ко мне? Я тут рядом. — И не погнушаешься? — спросила Вера в своей обычной манере. — Такая вся шикарная и в брюликах. — А ты все та же язва! — засмеялась Дина. — Нет, не погнушаюсь. — Стереги сумки, я в кондитерский. «Тебе торты не противопоказаны?» И она нырнула в водоворот толпы, пристроившись к потоку входящих в магазин. Пока Дина готовила чай, Вера осматривалась в квартире. Ее восклицания состояли по большей части из непечатных выражений, что Дина сразу отметила, но не стала акцентировать на этом внимание, пропуская их мимо ушей. Даже если этот лексикон на самом деле присущ Вере, то здесь она употребляет его отнюдь не потому, что не может отказаться от него. Скорее всего, это была защита. При том, что на нее никто не нападал и нападать не собирался. И сама Вера это прекрасно понимала. Защита загнанного в угол существа, демонстрировавшего всем и каждому, а по сути и в первую очередь себе свою независимость и неуязвимость. «Значит, вот как ты живешь, Турбина!» Сказала Вера, размешивая в чашке сахар. «А что брюлики-то сняла?» Она заметила, что на Дине уже нет сережек. «Боишься, что сорву с тебя?» И она криво усмехнулась. «Не говори глупостей», сказала Дина. Но ей стало неловко за свой не менее глупый поступок, который она мотивировала тем, что лучше будет не раздражать Веру и снять сережки. — Вот так, Вера, и живу. — А ты как живешь? — Это у тебя второй или первый? — Она кивнула на верен живот. — Это у меня Турбина, третий, и я горжусь своим вкладом в дело прироста населения великой страны. — Вер, Расслабься, будь как дома. Мы с тобой сто лет знакомы. Ну что ты кривляешься? Ладно, не буду. Вера понемногу сдавала свои позиции. Это я так. Нервы. Когда рожать? Через пару недель, если раньше не попросится. Что ж ты такие сумки тягаешь? В час пик по магазинам ходишь? Затолкают ведь и не заметят. «А кто мне продукты купит, если не я?» Зло ответила Вера и с жадностью откусила кусок торта. Дина решила больше не касаться этой темы и тоже принялась за торт. «А можно мне еще чайку? Я такого даже не нюхала. Вкусный!» Вера отвалилась на спинку стула. «Расскажи, как живешь?» Она заметно подобрела, оттаяла. Живу хорошо. Ну да, понятно. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Рассказывать типа не о чем. Ну, почему? Рассказывать есть о чем. Просто в двух словах так и есть. Все хорошо. Не начинать же со дня сотворения мира. Чья хата? Твоя? Наша. А вообще это квартира Константина Константиновича от бабушки осталась. Так ты сколько нам? Лицо Веры выражало не просто удивление. Похоже, до такой степени ее не изумили бы даже разверзшиеся небеса. Ты же знала. Чему ты так удивляешься? Я думала, он уже давно тебя бросил. Она все еще не могла прийти в себя. Да, ни хрена себе. Вы что, поженились тогда? Нет, мы не женаты. Как? Вы не расписаны? А че это так? Так получилось. Верено лицо тут же приобрело прежнее выражение самоуверенности и независимости. У него, небось, жена где-нибудь и ребенок. Добавился налет искушенности и превосходства. Да! Что молчишь?» «Да, именно. Только все не так просто, как ты думаешь». Дине не хотелось объяснять Вере подробности. Ей вообще не хотелось больше разговаривать с Верой. Но не выгонять же ее. «Ой, ладно, только не надо ничего объяснять. Кабель у нее есть, кабель. Она спохватилась и попыталась загладить вырвавшуюся даже ей понятную бестактность с нисходительным тоном. «Не, ну, сейчас он, наверное, другой стал, да?» «Вер, давай не будем. Тебе же интереснее не то, как мы на самом деле живем. Тебе интересно совсем другое. Но я тебя разочарую. Мы совершенно счастливы и по-прежнему любим друг друга. Расскажи о себе. Чем занимаешься?» «Где работаешь?» «Там, где платят больше, там и работаю. Только наукой под названием органическая химия там не пахнет. Там пахнет говном и, и мочой. Моих-то детей кормить некому, кроме меня». Дина не хотела вдаваться в подробности и спрашивать, где же их отец. «Чего ж ты не спрашиваешь, почему их папаша не кормит?» — А? — лицо Веры опять сделалось злым. — Вер, не надо. Хочешь рассказать? Расскажи. Я тебя за язык не тяну. И успокойся. Ты же знаешь, что все это на твоем ребенке отразится. — На моем ребенке уже отразилось все, что только можно и что нельзя. Вера вдруг закрыла лицо руками и изрыдала. Громко. Зло. Потом также резко успокоилась и посмотрела на Дину. Ее рот был перекошен, глаза смотрели с ненавистью. Дина уже не в первый раз пожалела, что пригласила в гости человека, натуру которого знала, как свои пять пальцев, с которым общего у них никогда не было и, как оказалось, и быть не могло. И чем дальше во времени, тем пропасть между ними будет больше и непреодолимей. «Вот почему? Почему у тебя, Турбина, все так всегда гладко в жизни получается?» Вера вытирала мокрое лицо салфеткой, размазывая тушь по щекам. «Училась до пятерки, оторвала самого красивого мужика. Живешь нерасписанная в такой квартире, роскошной в центре города, одета всегда лучше всех. Почему? Ну, скажи!» Ты хочешь знать ответ или уязвить меня пытаешься? Ответ хочу знать. Вера сбавила обороты. Она положила себе еще один кусок торта. Учиться никогда не поздно. Вдруг чего в жизни пойму, умная стану. Она снова поняла, что говорит неподобающим тоном. Ладно, ты не бери в голову. Я психованная просто до чертиков. — Не знаю, Вера, как тебе объяснить. Просто я хорошо знала, чего хочу, а чего не хочу. — А, а я не знала, да? Я, выходит, страх, как хотела за пьяницу и козла выйти. В пятером в однокомнатной квартире жить на выселках. Зазвонил телефон. Дина сказала Вере. — Извини, пожалуйста. Она взяла трубку. «Да, да, Костюша уже дома. Гоша в музыкалке. У него сегодня три урока. Вот-вот должен быть». «В театр? Сегодня? Куда?» «Здорово! Конечно, с удовольствием. И Мишка с Машей. Ладно, жду тебя с ужином и пойдем. Целую. Пока!» В веренных глазах снова заблестели слезы, а лицо превратилось в маску ненависти. — Костюша! В театр! Целую! — передразнила она Дину. — Квартиры, Бриллианты! И снова грязно ругнулась. — Вера! — сказала Дина твердо. — Я, конечно, понимаю и твое положение, и твое состояние, но «Или мы разговариваем спокойно, или уходи. Я перед тобой ни в чем не виновата, и оправдываться за свое счастье не намерена. Я готова тебе помочь, если смогу, но выслушивать твои подколы и грубости не намерена». Вера опустила голову и без вступлений начала. «А меня мой в первый же год бить начал, беременную». Из ее глаз стекли слезы но она их словно не замечала. Они падали на шерстяную кофту, как и пальто, слишком тесную для веренного живота, и скатывались по ней прозрачными горошинками куда-то под стол. Так просто бил. Силушку некуда девать было. А потом по бабам пошел. Придет загула, меня бьет. Какой только заразы в дом не таскал. Только от сифилиса мы еще не речились. Она взяла салфетку и высморкалась с вызовом. Дина, конечно, не впервые становилась свидетелем исповеди несчастных жен, но понять до сих пор не могла, как можно поливать грязью своего мужа и продолжать жить с ним под одной крышей, спать в одной постели. Если уж о том... Какой у тебя непутевый мужчина, узнал кто-то посторонний, ты должна оставить его. А по большому счету, даже если вы и расходитесь, зачем посвящать кого-то в семейные проблемы? Ведь, поливая грязью свою половину, ты пачкаешь и себя, во-первых, тем, что позволяешь себе говорить о ком-то плохо, за глаза. А во-вторых, если с тобой плохо обращается муж, это вполне необязательно означает, что он дрянной человек. А все ли так в тебе самой, в твоем отношении к нему, в твоем поведении?» Когда при Дине выносили ссоры за из сбы, а тем более публично, пусть даже в узком кругу, она предпочитала выйти и не слушать. Ей было стыдно и за говорящих, и за слушающих. «Так зачем же ты?» Дина не знала, что сказать на такие откровения. «А затем», — не дала ей договорить Вера, — «затем, что замуж хотелось, чтоб как у всех, чтоб муж был, чтоб не в общаге жить». Она понемногу успокаивалась, словно выпустила пары. «Он тоже, может, ухаживал красиво. Цветы, ресторан. Когда сказала, что беременная, говорит, я жениться не собирался». Ну, я припугнула. Расписались. Привел в двухкомнатную хрущевку. А там мать с отцом и брат. Все на заводе работают, пьют, дерутся между собой. Первая родилась, болела, плакала ночи напролет. Папаша гнать нас стал из дома. Мамаша похлопотала. Дали трехкомнатную. Разменяли сразу. Нас в однокомнатную поселили на окраине. Потом второй ребенок. Нервный сволочь. Орал еще похлеще первый. День и ночь, день и ночь. Да из чего бы ему спокойным быть, если мамаша только и ждет каждый вечер? Придет его папаша или не придет? Трезвый или пьяный? А ты в ЗАГС его тащила? Не знала, с кем связалась? Зачем второго-то рожала? Почему не ушла, если бил? А куда уходить? На улицу? Или в деревню родную уезжать? Думала, второго рожу. Может, остепениться, козел? А нет, так и квартиру дадут двухкомнатную. Разменяю, уйду. А, -а, -а дали, догнали и еще дали. Перестройка эта давняная все поломала. Где у тебя туалет?» Дина показала, включила свет. Вера опять прореагировала на увиденное в своем стиле. Не себе! Да тут жить можно! Чисто, тепло!» Дина промолчала. «Ладно, Турбина», — сказала Вера, вернувшись и усевшись за стол. «Не бери в голову!» «Переживу!» А вы-то чего детей не рожаете? Три комнаты, мест полно. Комнат четыре. Только к рождению детей это не имеет никакого отношения. Четыре! Вера присвистнула и опять отпустила подобающее словечко. А ты бродила еще одного другого. Может, развелся бы стой, да женился на тебе. Вера, о чем ты? Я не понимаю, как можно рожать детей из меркантильных соображений. По причине наличия жилплощади, или ее отсутствия, или для штампа в паспорте. Это ведь не щенки. Даже щенкам любовь нужна, забота. Волчица не заводит потомство, пока норы не будет достойной. А ты в однокомнатной квартире с пьющим отцом, Неужели тебе детей своих не жалко? Я тебя просто не понимаю. На что ты их обрекаешь? Ничего, переживут.